Глава восьмая. Явление Пирса. тея как обычно, оказалась права. Сам сразу поверил в нашу историю, как и все остальные участники вечеринки, заглянувшие к нам позже. Но на самом деле меня беспокоили не они. Настоящее испытание пришло на следующий день, когда мы увидели Габи, свернувшуюся калачиком на футоне в своей комнате. В шелковой розовой пижаме и домашних тапочках она выглядела совершенно измученной и слегка позеленевшей с похмелья. Все как в тумане! пробормотала она, откусывая от соленого крикера. Я помню, как испугалась, и вроде помню, как ты вошла, а Энто не кричал, но такое ощущение, что все это произошло на одном из тех аттракционов на ярмарке. «Как мы вернулись в общагу?» «Мы привели тебя», — вмешалась те, прежде чем я успела ответить. Я с трудом подавила ухмылку, которая так и норовила растянуть мои губы. Тя явно не хотела, чтобы Габби узнала, что Сэм нес её на руках. Не то чтобы я осуждала подругу. Габби безоговорочно приняла мою интерпретацию истории. «Отлично! Я надеюсь, что врезала ему по яйцам одну из этих книг» прошипела она. «Что за ублюдок? Странно, ведь он казался таким милым на вечеринке». «Все верно. Я-то с первой встречи поняла, что он подонок, но в лексиконе Гамби слово «сексуальный» автоматически означало «хороший». «Так ты выдвинешь обвинение или что-то в этом роде?» спросила Тия. «Я пока не знаю», ответила Габби, покусывая губу. Но определенно собираюсь кое-что сказать декану. Энтони не следовало бы разрешать проживать в кампусе, не говоря уже о том, чтобы устраивать вечеринки. В итоге Энтони не сможет устраивать вечеринки еще очень долго. Ему назначили испытательный срок и лишили жилья. Габби не стала привлекать полицию, но все-таки набралась смелости обратиться в администрацию, а уж те позаботились обо всем остальном. Я отказалась приближаться к Энтони, но Сэм, хоть и грозился убить его, согласился поговорить с ним вместо меня. «У него жуткий синяк под глазом и три шва над бровью», — сообщил Сэм. «Ты впрямь здорово его отделала, Джесс». Случилось одно из двух. Либо Энтони не помнил, что произошло, и принимал нашу версию событий как факт, либо хорошо помнил все. Но то ли был слишком напуган, то ли гордость мешала ему признать то, что он видел на самом деле. Меня устраивали оба варианта. Я не собиралась копать глубже, пока он не рыпался. Теперь обо мне. Я не знала, как относиться к тому, что произошло. Конечно, радовало, что ни со мной, ни с Габби не случилось худшего. И я была благодарна Эвану за то, что он появился. Но опять же... Эван появился. Призрак. Я ведь пыталась убедить себя в том, что его не существует. Или, по крайней мере, он не преследует меня. Но вот он снова появился и спас меня, как какой-то паранормальный рыцарь в сияющих доспехах. Мое сердце взывало к нему. Мне хотелось увидеть его и поблагодарить. Но разум приказывал сердцу заткнуться, пока я не прослыла местной сумасшедшей которая бродит по кампусу и болтает с мертвым парнем, и меня не упекли в ближайшую психушку. Я проводила все больше времени в тех местах, где раньше встречала его, и куда, как мне казалось, он должен возвращаться. Мне и хотелось, и не хотелось увидеть его. Это было странное сочетание ожидания и страха. Когда я призналась в этом те, она задумалась – Может, тебе стоит попытаться связаться с ним? Серьезно? Да. Он оставил тебе послание, которое счел важным, но ничего не объяснил. Как ты поможешь ему, не располагая дополнительной информацией? Да, я понимаю. Но все же. Послушай, я не призываю раскладывать карты таро или что-то подобное, но может ты попыталась бы? Не знаю. «Позвать его или что-нибудь в этом роде?» Я хохотнула. «Весь этот разговор отдает безумием». Тия тоже рассмеялась. «Знаю. Но я подумала об этом и решила, что, возможно, стоит попробовать». «Но как это сделать?» «Я никогда не пыталась встретиться с ним. Он всегда сам появлялся. Не думаю, что могу это контролировать». «Может и нет». Но я провела небольшое исследование. Кто бы сомневался? тебя пропустила мои слова мимо ушей. Думаю, тебе следует пойти к той стене, где он умер. Люди, изучающие призраков, верят, что духи привязаны к местам своей смерти. Полагаю, у тебя больше шансов увидеть его там, чем где-либо еще. Я соскребла фиолетовый лак с ногтя большого пальца, размышляя. А что если это не сработает? Тогда мы просто добавим это в список всех остальных вариантов, которые попробовали, невозмутимо сказала Сия. Что может произойти в худшем случае? Я сердито посмотрела на нее. Хорошо, снимаю свой вопрос, но просто подумай об этом. Я последовала ее совету в течение следующих трех дней. Всякий раз, когда я проходила по узкому переулку между Центральным двором и Макклери-холлом, мой взгляд задерживался у подножия каменной стены, где погиб Эван. В конце концов, я признала правоту Тиа. Эван попросил меня о помощи. Я должна была найти способ помочь ему, даже если это пугало меня до чёртиков. В ближайший после вечеринки четверг, в два часа ночи, Я натянула на себя пять слоев теплой одежды и сложила в сумку плед, фонарик и томик гамлета. Тиа уже в постели в последний раз предложила пойти со мной, но я отрицательно покачала головой. Он обратился ко мне не просто так, думаю, мне нужно пойти одной. Ладно, только возьми телефон, если ты не вернешься через час, я приду за тобой. «Я знаю, ты хочешь его увидеть, но не стоит замерзать, дам. Она резко замолчала, ужаснувшись самой себе. «Смерти!» — тихо закончила я. Сунула телефон в карман и вышла за дверь. Кампус обледенел и застыл под стальной массой облаков, которые в любой момент грозили разразиться снегопадом. То тут, то там в окнах общежитий горел свет. Хриплый смех слабым эхом отдавался в тишине, царившей вокруг. Я неотрывно смотрела под ноги, пробираясь по хрустящему грязному снегу. В переулке возле маклери Холла оказалось темнее, чем я надеялась. Ближайший фонарь не горел, и я задалась вопросом, не стих ли с самых пор, как умер Эван, и не потому ли никто не нашел его той ночью. На мгновение... Я представила его скорчившегося у подножия стены, но тут же зажмурилась и заставила себя отогнать этот образ. Я нырнула в переулок, вытащила из сумки плед, соорудила из него импровизированную подушку и уселась на нее, прислонившись спиной к стене. В одной руке я сжимала фонарик, в другой книгу, затем я закрыла глаза и сделала глубокий прерывистый вдох. «Эван!» Сначала я позвала его еле слышно, даже для мысленного обращения. Легкий ветерок прошелестел рядом со мной, но иного ответа не последовало. Я повторила его имя, на этот раз постаравшись подумать громче. «Эван!» «Ничего». Я звала его безмолвно снова и снова, а минуты шли, и озноб пробирал меня до костей. Это было глупо, так глупо. Все, что я могла здесь словить, это тяжелую форму пневмонии. Клацающими от холода зубами я стянула перчатку и негнущимися неуклюжими пальцами провела по странице с посланием от Эвана. Прижав онемевшие кончики пальцев к его строчкам, я повторила попытку, на этот раз вслух. «Эван!» – позвала я хриплым шепотом. «Джесс? Что ты здесь делаешь?» Последовавший за этим крик разбудил бы половину кампуса, но от холода он застрял у меня в горле. Голос доносился из самого темного угла переулка. Пока я вглядывалась во тьму, тени материализовались в фигуру, которая небрежным шагом направлялась ко мне, проясняясь и сгущаясь, пока не стала узнаваемой. Лицо Эвана выглядело по-настоящему встревоженным, когда он подошел ко мне. На нем были те же толстовка и джинсы, что и в тот раз, когда мы встретились в библиотеке. Он был таким же реальным, как и все, разве что я не увидела облачков пара от его дыхания. «Ты пришел, воскликнула я. Я проходил мимо и увидел тебя. Тебе не следует оставаться здесь одной среди ночи. На улице холодно. Он присел на корточки рядом со мной. Я знаю, от его близости холод еще глубже проникал в мои кости, но мне было все равно. Даже не верилось, что я опять смотрю на него. «Что ты здесь делаешь?» Снова спросил он. «Я искала тебя. Я почувствовала, как страх пробежал по моему телу, но не затронул душу». Я чего-то боялась, но только не Эвана. Он не мог причинить мне зла. Он выглядел озадаченным. Искала меня? Здесь? Почему? Я подумала, что ты придешь сюда. Я не знала, где еще искать. Он казался слишком ярким в темноте, освещенный каким-то невидимым источником. Тень тревоги пробежала по его лицу. «Почему ты просто не заглянула в мою комнату?» «Я живу тут». Он указал на маклери Холл, но быстро опустил руку на мгновение, смутившись. Мое, и без того бешено стучащее сердце ускорилось в приступе панической атаки. Жуткая мысль пришла мне в голову. «Эван, разве ты не знаешь, что случилось?» Он нахмурился и открыл было рот, чтобы ответить. И вдруг пропал из фокуса, как изображение в старом кино, но тут же нарисовался в десяти шагах от меня, руки в карманах. Тебе действительно не следует здесь находиться. Уже поздно, а у нас завтра занятия, сказал он. Нет, Эван, не у нас, медленно произнесла я. У меня завтра занятия. Он бросил на меня самый странный взгляд, как будто я внезапно заговорила на незнакомом языке и снова исчез из поля зрения, а появился уже на другой стороне переулка, прислонившись к стене. «Как у тебя дела с докладом?» — спросил он почти с отчаянием. Очертания его фигуры колебались, словно догорающая свеча, проигрывающая битву с темнотой. «Я...» «Он застал меня врасплох». Выходит, Эван... «Ничего не знал, и мне не хотелось быть той, кто расскажет ему об этом. Я с трудом сглотнула. Получила B+. В буквенной системе оценок, от А до Ф, используемой в США, соответствует оценке хорошо». На его лице появилась улыбка. «Неплохо для прокрастинатора». «Эм, да, наверное, так». Я попыталась улыбнуться в ответ, но мое лицо не слушалось. «А как насчет тебя?» «Мне поставили «Б». Не лучший мой результат. Но ничего не поделаешь. К следующей работе лучше приступить пораньше. Неохота потом объяснять маме, откуда взяла средняя оценка ниже «Б». «Она у тебя довольно строгая, да?» «Скажем так, зимние каникулы...» «Будут для меня не из приятных», — отшутился он. Теперь его фигура выглядела более массивной, яркой. Казалось, что, притворяясь живым, он с большей вероятностью останется рядом и поговорит со мной. Но как я могла разузнать что-то о Хане, если мы общались так, будто он не был призраком? Я решила рискнуть. «Слушай, у меня к тебе дело», — Он округлил глаза. «Мне ждать неприятностей?» «Да, пожалуй». Я сунула замерзшую руку в сумку, вытащила свой экземпляр Гамлета и помахала им в воздухе. «Ты сказал, что написал здесь свой номер телефона, но я не могу его найти. Тебя не удивляло, что я так и не позвонила?» Он пристально смотрел на книгу, словно пытаясь вспомнить, где видел ее раньше. «Я...» «Ты сказал, что записал его на своей любимой странице, но я пролистала книгу от корки до корки и нашла только это. Я неуклюже открыла страницу с посланием и подняла повыше, чтобы он мог прочитать. Он уставился на нее остолбенев. «Кто такая Ханна?» – спросила я. Его очертания снова задрожали, угрожая исчезнуть. Я попыталась еще раз. «Кто такая Ханна, Иван? Кто она? И чем может тебе помочь?» Он все больше и больше растворялся в темноте, отчаянно мотая головой. «Я... я не могу... я не хочу...» «Пожалуйста, Эван, как я могу помочь тебе, если не знаю, кто она?» Выражение его лица потемнело. «Прекрати. Просто прекрати это, Джесс». «Эван, пожалуйста! Разве ты не знаешь, что с тобой случилось?» Слюзы навернулись на мои глаза, затуманивая его образ. Я яростно смахнула их. Он скрылся из виду и снова появился, так близко от меня, что я ахнула. Холод, исходящий от него, окатил меня волной. «Почему ты плачешь? Почему грустишь?» — спросил он и поднес руку к моему лицу. «Потому что ты здесь», — ответила я. От тебя не должно быть здесь, потому что ты умер». Его рука зависла всего в дюйме от моего лица. На краткий миг он заглянул мне в глаза. Выражение его лица исказилось от невообразимой боли, и он исчез. Я сидела в одиночестве, как мне показалось, целую вечность, позволяя горячим слезам остывать, скатываясь по лицу и замерзать. Наконец я заставила себя подняться и медленно побрела обратно в Доннелли Холл, к Тиа, чтобы рассказать ей ужасную правду. Эван не понимал, что с ним произошло. Даже не представлял, что он мертв, Или, по крайней мере, не хотел признавать этого. Возможно, у Эвана и были ответы, но он не собирался ими делиться, и я допускала, что он больше никогда не заговорит со мной. Резкое похолодание продолжалось в течение следующих двух недель. Поиски информации о неуловимой Ханне завели нас в тупик. Близился конец семестра, и я попыталась сосредоточиться на учёбе, перед лицом сокрушительного натиска экзаменов и выпускных работ. «Вышел каталог курсов!» – крикнула Тя, заходя в комнату в последний день занятий. Поразительно, что ей вообще удалось открыть дверь. Как обычно, она выглядела кочевницей, вынужденной таскать с собой все свои пожитки, куда бы ни направлялась. Можно подумать, что настолько организованная девушка – Поняла бы, что не нужно нагружать себя учебниками сразу по шести предметам, из которых только два значатся в расписании на день. Те. Наша комната размером со шкаф. Почему надо возвещать о своем приходе криком? – спросила я наполовину сердито, наполовину удивленно. О, я знаю. Извини. Ти пожала плечами, быстро расставляя по местам учебники, после чего бросила каталог мне на кровать. И плюхнулась на свое, «Наверное, по привычке, когда я возвращалась из школы домой. Мне всегда приходилось кричать на всю лестницу. Кабинет мамы был на третьем этаже». «Зачем нам каталог курсов?» – спросила я. «Очевидно, чтобы выбрать курсы на следующий семестр. Ты думала, тебе позволят вернуться после каникул и просто вытащить что-нибудь наугад из шляпы?» Они должны планировать такие вещи, понимаешь? Я подтащила к себе каталог, потрясённая тем, какой он тяжелый. Ого, сколько же здесь курсов. Я имею в виду, сколько предметов может освоить один студент. Тиара смеялась, доставая свой экземпляр каталога. В колледже Святого Матфея около тысячи. Она не преувеличивала. И смотри, Тут подробное описание каждого из них, так что ты заранее знаешь, во что ввязываешься». Она уже вооружилась маркером и деловито выделяла названия разных курсов, добавляя клейкие розовые закладки к возможным вариантам. «Так у тебя есть какие-нибудь идеи?» «Как, чёрт возьми, мы должны выбирать?» Я уже чувствовала себя обескураженной, просто глядя на всё это разнообразие – Умение принимать решения не было моей сильной стороной. Мне хватило небольшого пакета опций, которые разослали летом будущим первокурсникам. Но имеются некоторые ограничения, в том смысле, что ты не можешь взять все, что захочешь. Многие курсы требуют предварительной подготовки и тому подобного. Курсы с открытой регистрацией помечены буквой «О». Это означает, что туда принимают всех желающих без обязательной подготовки, и далее они перечислены в порядке возрастания по факультетам. Чем ниже в списке, тем меньше предварительных требований». Я не ответила. Мне показалось, это не сильно облегчало задачу выбора. «Ты еще не думала о специальности?» – спросила те, как мне показалось несколько сурово. Но я еще не решила окончательно, думала, может, история искусств, но пока вопрос открыт. Что ж, тогда просто не обращай внимания на общие требования, они обязательны для каждого. А вот это изучи, предложила она, усаживаясь рядом со мной и перелистывая несколько страниц вперед. Здесь целая куча курсов по искусству. Около получаса мы провели в молчании, обдумывая разные варианты. Я последовала примеру Тиа и воспользовалась маркером, чтобы отметить свои предпочтения. У Тиа не возникло особых проблем с выбором курсов, поскольку она уже обозначила свою специальность и встретилась с консультантом. Порой она проявляла такую деловитость, что рядом с ней я чувствовала себя никчемной. Она старалась быть мне полезной. Даже зашла так далеко, что предложила записаться вместе с ней на микробиологию. «Чтобы сдать научный минимум», – прощебетала она. Но мой испепеляющий взгляд перечеркнул эту идею. Наконец, после долгого ворчания и обгрызания ногтей, я решила, возьму введение в журналистику, историю искусств для продолжающих, введение в 3D-рисование – теорию социологии и начальный курс поэзии. удовлетворенная, я уже собиралась закрыть каталог, когда кое-что привлекло моё внимание. «Эй!» Тиа подпрыгнула и чуть не подавилась драже Скитлз. «Что такое?» «Тут курс парапсихологии!» — воскликнула я, жадно пробегая глазами страницу. Тиа придвинулась поближе, чтобы заглянуть мне через плечо. Ты шутишь. Хочешь сказать, что этому действительно обучают? Очевидно. Только послушай. Введение в парапсихологию дает студенту общее представление о науке парапсихологии, включая исследования и обсуждение феноменов телекинеза, экстрасенсорного восприятия и теории сохранения сознания после смерти. Даже не верится. И кое-кто прямо здесь в колледже, реально может мне помочь. Узел у меня в животе уже ослабевал, я это чувствовала. — И кто это преподает? — спросила Тия, выхватывая каталог, чтобы прочитать самой. — Профессор Дэвид Пирс. — Интересно, если... — Постой, Джесс, это же семинар для старшекурсников. Смотри. Тия указала на номер курса. И тотчас сникла. Я отобрала у нее каталог и почувствовала, что моя радость угасает так же быстро, как и вспыхнула. «Но, может, ты все же сходишь и поговоришь с ним, даже если нельзя поступить на его курс. По крайней мере, ты могла бы рассказать ему, что происходит», — предложила Теа, понизив голос, хотя в комнате больше никого не было. «Ни за что. Я понятия не имею, кто этот парень». И что мне прикажешь делать? Зайти к нему в кабинет и сказать «Привет, я Джесс. Я вижу мертвых людей. Меньше всего мне нужно, чтобы еще один профессор посчитал меня сумасшедшей. Тебе не кажется, что на этот семестр хватит и доктора Маршалл?» «Но Джесс, он преподает паранормальную психологию. Он, очевидно, верит в подобные вещи. Иначе зачем бы ему?» но я уже качала головой. «Нет, Сия, я никому не расскажу об этом, пока не буду убеждена, что могу доверять человеку. Я не собираюсь афишировать это, устраивать что-то вроде фрик-шоу». Лицо те вспыхнуло румянцем. «Я не говорила, что ты...» «Я знаю», — воскликнула я, мгновенно устыдившись того, что сорвалась на нее. «Да, ты просто пыталась помочь». «Но я уже не знаю, верю ли самой себе. Мне просто нужна информация, что-то, что помогло бы разобраться в этом. Мне нужно попасть на этот курс». тея понимающе кивнула и, соскользнув с кровати, подошла к своему письменному столу, чтобы готовиться к экзамену по биологии. «Что ж», — сказала она, открывая толстенный учебник, Нам остается лишь нанести визит профессору Пирсу и узнать, примет ли он себя на курс. Худшее, что он может сказать, — это нет. Я согласилась, но не собиралась принимать «нет» в качестве ответа после всего, что видела. По крайней мере, в этом я была настроена решительно. Как бы я ни стремилась попасть на курс парапсихологии, Сколько бы ни говорила об этом в течение следующих двух недель, лишь в последний день экзаменационной сессии мне удалось собраться с духом и пойти к профессору. Кабинет Дэвида Пирса располагался в отдаленном уголке четвертого этажа Уилтшир-холла, самого старого и внушительного из кирпичных сооружений на обширной территории кампуса. Ходили слухи, что доктор Пирс попросил разрешения работать в Уилтшире, Потому что в этом здании наиболее высока вероятность встретить привидение, хотя оставалось полной загадкой, какой метод дедукции он использовал, чтобы прийти к такому выводу. Слабо верилось, что профессор, рассчитывающий на то, что его будут воспринимать всерьез как преподавателя и ученого, запросит для себя кабинет, основываясь исключительно на этом критерии. Если на то пошло... Весь научный отдел колледжа размещался в Уилтшире. Но студенты клялись и божились, что именно потому доктор Пирс и засел в таком глухом местечке. На самом деле бытовало множество историй о призраках, якобы обитавших в Уилтшире. Ими до смерти пугали нерадивых студентов и доверчивых попечителей. Весной во время экскурсии по кампусу чрезмерно самоуверенная студентка-экскурсовод рассказывала нам нарочито загробным голосом байку о монахе-изуите, который бродил по колокольне и исполнял григорианские песнопения в ненастные ночи. Я предположила, что многие из этих страшилок появились на свет только благодаря присутствию профессора Пирса, но тем не менее недавние события придавали им оттенок правды или, по крайней мере, вероятности. Решимость, которая заставила меня выйти из общежития и понесла как на крыльях через весь кампус, значительно угасла к тому времени, как я добралась до уилчер и практически испарилась на последнем пролете лестницы. Прошлой ночью я убедила себя в том, что бояться нечего. Я просто подойду к кабинету профессора, постучу в дверь и попрошу, чтобы меня записали на курс, ссылаясь на свой жгучий интерес ко всему паранормальному и давнему желанию стать охотником за привидениями. Если бы эта чушь не возымела эффекта, мне пришлось бы прибегнуть к уговорам и мольбам, но по мере приближения к кабинету профессора, я все острее осознавала несостоятельность своего плана. Начать с того, что я ничего не смыслила в парапсихологии. еще несколько недель назад Я даже не верила в привидения. Я подошла к двери кабинета и замерла, уставившись на табличку «Профессор Дэвид Э. Пирс, доктор философии». Как будто надеялась, что буквы сами дадут мне разрешение и избавят от необходимости личной беседы с носителем имени. На стене у двери висела пробковая доска с пришпиленными к ней газетными и журнальными вырезками. Среди них я увидела фотокопию рецензии на новую книгу профессора Пирса «Наука или научная фантастика. Парадокс парапсихологии». Рядом размещалась статья на странице, вырванной из журнала, а заглавленная «Парапсихология и христианская философия». А ниже кто-то добавил объявление из местной газеты с профилем женщины, называвшей себя медиумом. Я только углубилась в чтение, как вдруг услышала покашливание за дверью и догадалась, что профессор на месте. Сделав глубокий вдох, который так и не наполнил мои легкие воздухом, я постучала в дверь. «Войдите», – произнес мужской голос, в котором угадывалось недовольство. «Отлично. Только этого мне и не хватало. Застать профессора в плохом настроении». Я толкнула дверь, и моему взору открылся сущий бедлам. Книжные стеллажи тянулись по всем стенам от пола до потолка, обрамляя единственное окно, высоченное и очень узкое, которое выходило во внутренний двор, если оно, конечно, позволило бы выглянуть наружу, потому что огромный пыльный искусственный фикус в горшке закрывал большую часть обзора. На всех доступных поверхностях громоздились шатки и стопки книг, бумаг и скоросшивателей. Запах стоял такой, будто в помещении сошлись архив библиотеки и курилка в аэропорту. В углу почти скрытый за безразмерным письменным столом и горами бумаг, в очень старом, очень уютном коричневом кожаном кресле сидел таинственный профессор Пирс. «Чем могу вам помочь?» Спросил он, отрываясь от книги. С первого взгляда на него мне подумалось, что Дэвид Пирс смотрелся бы более органично на заднем сиденье фургона Volkswagen с косячком во рту, чем в этом кабинете. Черные волосы, даже длиннее моих, были собраны в хвост. Лицо заросло неопрятными бородой и усами. Образ дополняли поношенная фиолетовая куртка Хенли, рваные голубые джинсы. И древние коричневые мартинсы, единственной чертой в его внешности, что можно было счесть знаком уважения к академическим кругам, были очки в роговой оправе, неуверенно сидевшие на носу, как будто сомневаясь в своей уместности. Голубые глаза, живые и любопытные, буквально сверлили меня, пока он ждал моего ответа. Я невольно струсила. «Эм... «Здравствуйте, доктор Пирс. Меня зовут Джесс Баллард. Я первокурсница. Сама не знаю, зачем я добавила эту информацию. Может, подумала, что моей робости нужно какое-то оправдание». «Вот чёрт. Я ваш консультант? Мы договорились о встрече, чтобы составить для вас учебный план или что-то в этом роде». Доктор Пирс начал подниматься из кресла. «Нет». «Мой консультант – профессор Холден. История искусств», – ответила я. «О!» – доктор Пирс плюхнулся обратно в кресло, но не потянулся за книгой. «Тогда чего же вы хотите?» Его прямота ничуть не добавила мне храбрости. «На самом деле, я надеялась, что вы мне поможете. Я узнала, что вы преподаете парапсихологию и… и подумали, что я буду так любезен. И запишу вас на свой курс, хотя вы еще не старшекурсница, и не проходили никакой предварительной подготовки, закончил за меня доктор Пирс. Я торопела, из его уст это прозвучало довольно нелепо. «Э -э, да, можно и так сказать, профессор Пирс издал звук, похожий на нечто среднее между смехом и фырканьем. Баллард, не так ли? Я кивнула. «Баллард, ты знаешь, на какой я сейчас странице?» «Я... что?» Я спросил. «Знаешь ли ты, на какой странице открыта моя книга?» Я почувствовала себя совершенно сбитой с толку. «Он что, проверяет мои экстрасенсорные способности или что-то такое?» «Понятия не имею». Я топчусь на этой странице с восьми утра. Вот уже три часа. Понятно. А хочешь знать, почему я трачу три часа на одну страницу? Непринужденно спросил профессор Пирс, закидывая ногу на ногу. Конечно. Потому что ты, наверное, сотый младшекурсник, проделавший весь этот путь сюда, чтобы попытаться попасть на мои занятия. Тогда как ясно сказано, что они предназначены только для старшекурсников. И к тому же свободных мест нет еще с прошлой весны. Пирс выдержал паузу, как будто оценивая эффект, который произвели на меня эти слова. Я... Извините, промямлила я, отступая. Я не знала, что к вам так трудно попасть. Ну как есть. Из года в год одно и то же. Это самый популярный курс во всем чертовом колледже. Мне повезло. Я чувствовала, что моя надежда тает, и попробовала еще раз. «Профессор, вы уверены, что нет никакой возможности? Может, вы сделаете для меня исключение? Я действительно интересуюсь парапсихологией?» Звучало неубедительно. Я это поняла еще до того, как слова слетели с моих губ. «Ты знаешь, почему так много желающих посещать мой курс, Баллард?» «Они думают, что это шутка. грёбаный курс розыгрышей, понимаешь?» «Предвкушают бурю смеха, когда будут сидеть и рассказывать истории о кладбищах с привидениями или о своих умерших бабушках, оставляющих им послания на зеркалах в ванных комнатах. Я уже начинала злиться. И не только потому, что профессор ругался, как матрос». Ничего хорошего это не сулило. «Я не думаю, что это розыгрыш. Откровенно говоря, Баллард, ты ничем не отличаешься от тех, кто приходит сюда с такой же просьбой. Почему я должен сделать исключение для тебя, а не для кого-то из них?» Казалось, он решил, что вопрос риторический, и, следовательно, разговор окончен. С самодовольным выражением лица он вернулся к своей книге. Я почувствовала, как во мне закипает гнев. После месяцев смятения и ужаса, после моей матери и Эвана, после снов и голосов у меня попросту лопнуло терпение. Но, несмотря ни на что, я просто не могла заставить себя рассказать этому человеку об истинной причине моего стремления попасть на курс. Если он не поверил, выслушав обычные объяснения то наверняка рассмеется мне в лицо, узнав правду. Я старалась говорить ровно, хоть и была близка к тому, чтобы окончательно потерять самообладание, однако скрыть горечь в голосе не удалось. «Знаете что? Забудьте об этом. Я найду кого-нибудь другого, кто поможет мне. Наслаждайтесь вашей книгой». Я повернулась, чтобы уйти. Моя рука уже лежала на дверной ручке, когда профессор Пирс внезапно заговорил. Поможет кто-то другой? Что ты имеешь в виду? Я резко обернулась. все притворство исчезло. А вам какое дело? Я же всего лишь еще одна самонадеянная младшекурсница, верно? А это не так? Спросил он с первым проблеском неподдельного интереса. Нет, мне насрать на легкие пятерки или любую другую левую причину, по которой все так стремятся на ваши занятия. Зная обо мне хоть что-нибудь, вы бы поняли, что мне не нужны оценки из жалости, чтобы повысить свой средний балл. Так почему же тогда ты рвешься ко мне? И не надо кормить меня сказками о своем интересе к парапсихологии. Доктор Пирс поднялся с кресла. Он пристально изучал меня, и казалось его нисколько не покоробило мое сквернословие. «Конечно, я не хочу быть чертовым парапсихологом. Я думала, все эти паранормальные явления — чушь собачья. Пока...» Я не знала, как продолжить, не выдав лишнего. К счастью, в этом, похоже, не было необходимости. «Пока не случилось что-то, что заставило тебя передумать». Закончил он мою мысль, окидывая меня оценивающим взглядом, словно просвечивая рентгеном. Да. Последовала пауза. Профессор Пирс не записывал меня на курс, но и не прогонял. За это время я достаточно остыла, чтобы увидеть открывающуюся возможность. Похоже, он был заинтригован. Если бы мне удалось правильно разыграть карту, не профукать свой шанс, Это могло бы сработать. Я решила испытать судьбу и попробовать еще раз, но не хотела давать ему слишком много информации. Я еще сомневалась, стоит ли доверять ему. Когда я заговорила снова, мой голос звучал спокойно. «Доктор Пирс, я уверена, что многие студенты посещают ваши занятия по надуманным причинам, и это ужасно обидно». Но не могли бы вы сделать исключение для того, кому это жизненно необходимо? Возможно, только ваш курс поможет мне разобраться в том, что со мной произошло. После некоторых колебаний я добавила, что все еще происходит со мной. Бросок, очко. Теперь он рассматривал меня так, словно видел какой-то диковинный экземпляр. Возможно, дело было в моей сдержанной манере говорить, но он не стал выпытывать больше подробностей. Меня это и удивило, и обрадовало. Казалось, в нем происходила внутренняя борьба между желанием держаться подальше от взорвавшихся первокурсников и стремлением заполучить то, что потенциально могло бы стать новым тематическим исследованием. Спустя мгновение, показавшееся мне вечностью, Он заговорил. Я могу позволить тебе посещать занятия, но никаких баллов за прослушанный курс ты не получишь. Он не сводил глаз с моего лица. Меня захлестнуло облегчение. Спасибо, профессор. Мне не нужны оценки, только информация. Я будто успешно прошла какой-то тест. Доктор Пирс продолжал с любопытством смотреть на меня. Протягивая руку за бланком моего заявления на регистрацию, я молча ждала, пока он доставал авторучку из-за уха и выводил свои инициалы на помятом листке. Снова поблагодарив его, я чуть не бегом выскочила за дверь, прежде чем он успел спросить меня о чем-нибудь еще. Что ж, все прошло не совсем так, как я себе представляла, но, учитывая обстоятельства. Могло быть куда хуже. Мне удалось записаться в группу, не посвящая профессора Пирса в подробности своей истории. Радовало и его как будто серьезное восприятие моих слов о том, что я пережила нечто необычное. Впрочем, если подумать, наверное, не стоило этому слишком удивляться. В конце концов, вся его карьера основывалась на способности верить в то, что невозможное возможно. И все же я чувствовала, что в каком-то смысле обречена. В тот день мне не пришлось ничего объяснять, но это не могло длиться долго. В скором времени следовало рассказать Дэвиду Пирсу, что именно привело меня на его занятия. Я лишь надеялась, что он окажется не таким придурком, каким выглядел.